Глава 46. Отпускаю Машу с поводка и присаживаюсь на скамейку. Интересно, сколько должно пройти времени, прежде чем я стану такой, как все, то есть нормальной, а не той, кто убирает за всеми блевотину на вечеринках? Хуже всего, что в чем-то Волков снова прав. Да чего уж там. Во многом он прав. Наверное, так и заканчиваются многие вечеринки. Да и мне будет сложно сходиться с новыми людьми, тем более вести себя с ними непринужденно в незнакомой обстановке. Но я все равно докажу ему, что у меня будет все по-другому. Ведь люди же меняются, и я тоже могу. Я же уже меняюсь. Костьми лягу, но поеду за город. И не окажусь ни в одном из описанной им компаний. Возьму и пришлю ему свои фотографии. Точно. С улыбающимся и счастливым лицом. И нос ему утру. Осталось только понять, он реально сейчас ушел или вернется, когда остынет. А если совсем И вообще больше не подойдет ко мне и будет игнорировать. А если я ему просто надоела, что я тогда буду делать? Я так не хочу. Не хочу. А, собственно, что я сделала не так, чтобы от меня уходили, громко хлопнув дверью? Хотя знаю. Знаю, что я сделала не так. Точнее, не сделала. Все дело в сексе, а точнее в его отсутствии а ведь он точно пойдет получать все это к ней. Миру в руки мобильник и срочу сообщение, не задумываясь о последствиях. Я обязательно поеду за город и пришлю тебе кучу фотографий с улыбающимся и счастливым лицом. И да, я не буду мыть посуду и убирать за кем-то болевотину, потому что в это время я буду отдыхать со всеми. Там, кстати, и Олег будет. Он уж точно меня оценит и не хлопнет дверью перед носом. Написала... И только отправив сообщение, поняла, насколько я дура. Ведь это прямая провокация. Все понимаю, но остановиться не могу. Меня самым настоящим образом несет. Словно вселились тысячи чертей. Я не дожидаюсь ответа. Строчу новое сообщение, позабыв о бегающей за птицами собаке. Ты все же спал все это время со своей Ритой, да? Или не спал, а сейчас наверстываешь упущенное, потому что монашка достала. Ну и какой человек нормально ответит на сообщение с таким дурацким содержанием? Ну вот зачем, зачем я нарываюсь? Оправдать свое состояние гипнозом и прочей ерундой бессмысленно. Паранойя это, наваждение, влюблённость или ещё какая-нибудь напасть — совершенно неважно, когда на деле меня корёжат от происходящего. Я в самой настоящей панике. Тру глаза руками, чтобы хоть немного прийти в себя. Я не хочу, чтобы это заканчивалось, хочу, чтобы Волков вернулся. И не завтра, а сейчас. Как так получилось, что из разумной и спокойной девушки я в одночасье превратилась в истеричную, неконтролирующую себя особу? Так и не дождавшись ответа на сообщение, я стала перебирать в голове все, от чего Волков всего за несколько дней мог измениться. И через пару минут мне пришла ужасающая по своей сути мысль. Она беременна. Точно. Гинеколог беременна. Первая жена женила на себе из-за беременности, а теперь это портит ему жизнь, внезапно свалившиеся новости о будущем потомстве. Недаром Кирилл такой злой, это все просто не входило в его планы. Еще несколько минут я обдумывала эту мысль и снова схватилась за телефон. «Ты хочешь еще детей, Кирилл? Ответь, пожалуйста, не игнорируй меня, в конце концов, кто из нас сейчас трус?» «Молчит. Просто молчит». «Да что я такого сделала, чтобы так со мной себя вести? Одно дурацкое сообщение про поездку, ну и что?» Не успела окончательно сойти с ума, как телефон завибрировал в руках, и нет, это не сообщение. Быстро перевела дыхание и как можно более спокойным голосом произнесла тихое «Да». «Караганда, тебя заносит девочка моя». «Ответь на вопросы». «В тебя там молния, что ли, ударила? Что за шизанутые вопросы?» «Рановато тебе о детях думать, ни разу не трахавшись. Тебе так не кажется?» «Тебе сложно ответить на вопрос?» «Я не хочу детей. Такой ответ устраивает?» «Не устраивает. А про свою гинекологичку? Ответь честно, и где ты сейчас?» «Я у себя дома, Света. Для особо одаренных я мылся, а для особо дотошных смывал себя пот, пыль, грязь и все, что еще прилипло за день. И да...» «Единственная особа, с которой я находился в очень тесном контакте во всех интимных местах в последние недели эти полчаса, это Ма...» «Ненавижу тебя. Просто ненавижу. Сиди дальше со своей особой Маргаритой и трись во всех интимных местах. Смотри только, чтобы ничего не стерлось». «Все сказала?» Не скрывая смешка, откашлившись, выдает Волков. «Нет, не все. Я себе устрою 9 мая прямо сегодня. Пойду наконец-то гулять с Олегом». Молодость, она такая, да и в конце концов, монашке лучше пробовать встречаться с молодыми и глупыми, нежели с умным старым ценником. Вот сегодня и начну. Сбрасываю звонок и тут же выключаю телефон. Не знаю, для чего я его вырубила, то ли от того, что боялась услышать что-то плохое в ответ, то ли банально, чтобы самой не наговорить еще больше. Последний раз так паршиво я чувствовала себя, когда бабушка выгнала меня из дома, напоследок активно помахав руками». Сейчас же меня никто не трогал и по факту даже не кричал, только чувствуя себя в сто крат хуже. Словно меня оплевали с ног до головы. А ведь все должно было быть не так, не так. Нет, надо все исправить. Он просто потешался надо мной в своей излюбленной манере. Да и будь он сейчас с этой Маргаритой на самом деле, не сказал бы он этого, соврал бы хотя бы. Еще через несколько минут, борясь с неконтролируемым потоком мыслей, На каком-то автомате я встала со скамейки, схватила ничего не понимающую Машу на руки и понесла домой. Вымыла опешившего пушистика и упустила ее на сушу, не вылезая из ванны. Стащила с себя одежду и начала активно намыливать свое разгорячённое тело. Сегодня. Это случится сегодня, при условии, что я не найду у него в квартире никаких маргарит и прочих особей женского пола. Но чего ждать на самом деле? Неделей раньше, неделей позже. Все же я сама этого хочу, пусть и страшно. Про то, что это неправильно, думать не приходится. Ведь по истечении месяца, который я сама же и поставила в условия, я все равно не окажусь замужем за Волковым. Правильностью тут и не пахнет. Вот только все грешат, и ничего. Никого еще молния не убила за сексуальную связь вне брака. Да и шлюха, я от этого тоже не стану. Я же только с Кириллом хочу, а не с Олегом, Ильёй и другими. Фу! Зачем я вообще приплела в телефонном разговоре Комаренко? А что сейчас обо мне думает Волков? Стоп. А если гинекологичка и вправду беременна от него и надумает на себе женить? Прочь, прочь все дурные мысли. Быстро выхожу из ванной и сушу волосы, попутно соображая, что надеть. К счастью, с бельем все оказалось проще. Очень кстати пришлись трусики от Волкова, уже естественно стиранное. А вот надевать платье, подаренное им же, уже не хотелось. Тут-то я и расстроилась, осознав, что другой красивой одежды у меня и нет. Ну, разве что блузка, которую я так упорно прятала от бабушки и которую Кирилл видел не один раз. Ну и ладно, зато накрашусь ярче и волосы на концах завью. Видела бы меня сейчас бабушка. Точно бы слегла, только уже с инфарктом и, в конечном счете, с летальным исходом. Блузка, джинсы и лодочки. Тут, пожалуй, мне бы прилетело что-то вроде «быстро сними», В этом вульгарном наряде становится понятно, что у тебя есть грудь и попа. Хотя на самом деле так себе. По десятибальной шкале разврата на четверочку. А вот лицо и распущенные, слегка завитые на концах волосы с помощью фена и расчески — однозначно десятка. Ух, какие у меня глаза, само пробирают! Может, и зря в ход пошли карандаш, тени и тушь. Уж слишком ярко. С таким темным макияжем голубые глаза слишком сильно выделяются на бледноватом лице. Ну и ладно. Должна же я быть сегодня другой. Объективно я красива, просто теперь кажусь чуть старше и увереннее в себе. Последний штрих — привычная гигиеничка, булочка с корицей. И вуаля, уже почти сожженная на костре, без пяти минут, не девственница, зайка Светлана Васильевна, готова. Подмигнула заинтересованной Маше и, взяв с собой телефон с карточкой и кое-как закрыв подрягивающими от волнения руками дверь, выбежала из квартиры. И только пробежав два лестничных пролета, осознала, зачем я иду к Волкову. И нет, остановили меня не будущий костер, молнии и совесть, а тупо страх. Как это вообще будет? Я же ничего не умею. Теоретически, конечно, все это понятно, а вот практически, когда спустилась на первый этаж, от былого запала не осталось и следа. Желание никуда не пропало, а вот страх опозориться — Усилился в сто крат. И только неуверенно ступив на последнюю ступеньку и поймав взглядом входящего в подъезд Волкова с букетом розовых роз, из головы вылетело абсолютно все Кажется, сердце уже не бьется в груди, оно выскочило и стучит где-то рядом, отдавая в ушах диким звоном. И дышать не получается. И хочется улыбнуться от того, что пришел сам пришел Вот только спустя несколько секунд Глядя на то, с каким выражением лица Волков меня рассматривает, улыбаться перехотелось. «Да я смотрю, Светлана Васильевна, ты даром времени не теряешь. Ты бы шла аккуратнее, дорогая, там дождик начался. Шевелюру твою осадки с неба испортят. Да глаза растекутся пандой на свидание придёшь. А еще можешь поскользнуться на каблуках. В итоге 9 мая встретишь больнички и Олежку не порадуешь». Не сказала, а скорее прыснул ядом. Я его радовать и не собиралась. Да что ты говоришь? То, что слышал. А вы, я смотрю, Кирилл Александрович, тоже даром времени не теряете. Кому пришли с цветочками? Дайте-ка вспомню. К особи, с которой вы не только состоите в тесном контакте, но и третесь чем-то там интимным. Как же ее звали? Мама? Мочалка. А ты, Света, дура малолетняя. Я дура? Ну не я же строчу дурацкие смс, веду себя как дура. Значит, вывод делай сама. Ну и куда-то намылилась в итоге с таким лицом. «К тебе, дурак! К тебе!» Делаю шаг вперед и со всей силы толкая его в грудь. «Если бы ты сразу не повел себя, как повел, я бы и не строчила тебе эти СМС. Если бы сразу сказал, почему обнимаешь свою бывшую или настоящую, я бы не делала всего этого, что сделала». Вновь толкаю Волкова в грудь, но на этот раз Волков и не шелохнулся. «Телефон свой дала?» Тихо произносит Волков, шумно выдыхая. «Что?» «Телефон свой дала мне живо!» Протягивает свободную руку и выжидающе смотрит на меня. А до меня вдруг дошло, зачем он просит телефон. У меня даже номера его нет, я никогда с ним не переписывалась. «Дай мне телефон!» Вновь произносит по слогам, но не дождавшись от меня никаких действий, тянет меня к себе за руку и сам достает из кармана джинсов мой мобильник. Кажется, от злости и абсурдности всей ситуации у меня чешутся руки. Все, что мне хочется, так это ударить Волкова со всей силы, пока он копается в моем телефоне, а потом еще и еще. Да вот только я понимаю, что ничего мне не получится. Я даже не могу его нормально толкнуть. Нашел что-нибудь интересное, Кирилл? «На наше счастье нет», выдыхая, шепчет он, убирая к себе в карман мой телефон. «Наша?» Тихо интересуюсь я, обхватив его руку, Некрепко сжимающий букет. Пойдем в квартиру и все спокойно обсудим. Я не знаю, что мной движет. Скорее всего, обида за то, что подумал, что я вот так просто пойду с каким-то парнем. Подумал точно так же, как и моя бабушка. Фактически посчитал меня шлюхой. Той самой шлюхой. Да иди ты в садницу. Со всей силы сжимаю его руку, надеюсь, что шипы вопьются в его кожу. Ты что, мать твою, делаешь? Буквально шипит на меня Волков, одергивая руку. «Что хочу!» — бросаю я в очередной раз, толкая его в грудь. Разворачиваюсь на каблуках, едва поскальзываясь, как и придрёк Волков, на каплях, но все же благополучно выбегаю из подъезда. И тут не врал. На улице дождь, причем сильный. Когда только успел пойти. Оглядываюсь назад и, увидев открывшуюся дверь, быстро спускаюсь по лестнице, не особо смотря под ноги. Бегу сама, не зная куда, правда, недолго — Какие-то секунды, и Волков ловит меня за руку. «Ну, может, хватит, бесишь уже, ей-богу. У меня терпение тоже не резиновое». Тянет меня на себя, но я тут же отдергиваю руку. «Отстань!» «Ну все, Света, реально достала!» Выкрикивает он, в очередной раз дергая меня на себя. Какое-то мгновение, и Кирилл самым настоящим образом закидывает меня к себе на плечо, параллельно матерясь себе под нос. «Чтобы до квартиры не издала ни звука!» Хлопнув меня по попе, вкратчиво произнес Волков и полез рукой в задний карман моих джинсов, чтобы достать ключи от квартиры. «Не звука», — повторяет он, как только доходит до двери в подъезд.